Глава 15. Аскольд. В какой-то момент общения за завтраком Аскольд понял, что мысли о сексе, которые мучили с самого приезда в Велены, вдруг отступили на задний план. В Эндэри словно жили два существа, раздвоение сущности прямо в атаке. Хоть в земную психушку отправляйся, тело Энда разгорало от желания, буквально горело непрерывно. Сердце бухло, и тяжесть в паху становилась навязчивой постоянной, как аллергический зуд, видимо, аллергии демоны не страдали, как впрочем и другими человеческими болезнями. Зато подобные ощущения компенсировали идеальное здоровье Эндерос Лихвой. Но мысли о Скольде и его эмоции оказались очень далеки от желания. Он слушал Велину и проникался тем, какая же она особенная. Аскольд ожидал любой реакции на предложение покрыть все расходы ведьмы. Он видел их сотни. Любовницы Андара никогда и ни за что не платили, и, кажется, разучился удивляться. Радость и облегчение. Фуф. Наконец-то не придётся в поте лица зарабатывать, и можно пожить для себя. Восторг и азарт, боженьки. «Можно ведь купить даже квартиру. И Эндера платит, как обещал. Его слово «закон», «освобождение». Господи! Наконец-то можно выплатить кредит и больше не тянуть это гадкое ермо. Кокетство, возведённое в абсолют. Вот теперь я, наконец-то, оденусь лучше всех подруг, лучше звёзд и теледив, лучше жён политиков и олигархов, схожу в самые модные дорогие салоны». наемся до отвала того, что даже аграрии позволяют себе лишь по большим праздникам. Велина ощущала ответственность. Она не хотела распоряжаться чужим добром, тем, что сама не заработала. И Оскольд сам не ожидал, что женщина, землянка, даже не демонейца, способна вызвать в нём такое уважение, не восхищение вняшностью, не возбуждение, не азарт покорять. а именно глубокое и искреннее уважение. И от этого её очевидная скованность, её постоянные оглядки на договор, вопросы, которые вроде бы уже не раз обсуждались, ещё больше раздражали Эндара. В один момент разговор велено будто потухла. Раз и погасла словно неоновая лампочка. Вспомнила, как переживала болезнь дочери. В глазах ведьмы блеснули слёзы. Губы поджались, как у обиженного ребёнка, и оскольд, который терпеть не мог женские истерики, ненавидил жалобы и бессмысленные переживания о том, что уже прожито и пройдено, вдруг испытал сильнейший в своей жизни порыв успокоить ему безумно хотелось утешить землянку, снова зажечь на её лице этот цвет радости, беззаботности и энергичности, но как? Как это сделать? Будь осколь человеком, он знал бы. Эндар быстро приблизился к ведьме, хотел обнять и прижать к груди, но решил, что это покажется велье не очередным намёком на сексуальные отношения. Следующим порывом было погладить её по плечу, но вышло как-то неловко, неправильно, и удивлённые глаза ведьмы ясно говорили, осколь сделал что-то не так. Тогда он просто сжал её руку и сказал, что смог Как-то плохо получалось сформулировать то, что испытывал Демон. Вышло сухо и поверхностно. Эндер клялся, что ей больше никогда не придётся пережить ничего дурного, даже если ради этого от него потребуется отдать любую часть тела, любой орган, да хоть глаз или ухо на потех у остальным повелителям. В конце беседы оскольд едва не сорвался. Велена напомнила, что чувствует себя в его замке пленницей. Эндер из кожи вон лез, чтобы ведьма ощущала себя хозяйкой в поместье. Да, вот именно так и никак иначе. Но она смущенно спрашивала разрешение уехать в земной дом на вечер. Проклятые мощи! Что он опять сделал не так? Аскольд был в шаге от того, чтобы сорваться и приказать Велине выложить все на чистоту. объяснить уже ему наконец-то, что заставляет эту удивительную землянку по-прежнему воспринимать себя заточенной в башне принцессой. Вместо этого он решил отправиться на прогулку в Зверинец, отвлечься, развлечься и посмотреть на Велину в совсем другой обстановке, вне стен замка демонического правителя, вне замкнутого пространства такси и уж точно не в Междумирье». Новые впечатления всегда будоражат и обычно помогают расслабиться. Простор лугов благодатной гой и очерченный крутым гребнем гор показался оскольдо удачным местом, чтобы Велена немного выдохнула и отпустила ситуацию, себя отпустила. Эндар чувствовал, эта женщина полна сюрпризов, не только тех, которые уже поразили его, но и других тоже невероятных. Вот только чем больше Оскольт понимал, какая поразительная женщина рядом, тем сильнее ему хотелось присвоить её, и тем меньше становилось желания любыми способами задержать её в Гое, обрезать крылья этой роскошной птицы. Это ли не кощунство и не преступление? И это ли не величайшая глупость, которую можно только сотворить? Обычно Оскольт не брал в зверинице провождения Да и вообще за пределы поместья, но сегодня выдался особый случай. С ним шла слишком ценная спутница, чтобы рисковать понапрасну. Поэтому Эндер дал знак Хортону, и почти половина охраны поместья двинулась за повелителем и ведьмой. Оскольд нарочно пересёк сад по диагонали. По сути, выбрал самый длинный маршрут. Зато так удалось миновать лечебницу. Велена дёргалась, лишь завидев её, наполнялась томительным ожиданием и принималась безперерывно проверять в кольце сообщения. Андер решил, что этого следует избежать. Поместье повелителя Гоя окружала монолитная стена высотой в несколько километров, созданная из камня, металла и магии. На краях этого монументального сооружения отдыхали облака в пасмурный день. Стена пропускала лишь определенных существ. Либо в конкретный момент, либо в принципе, настроенная на волны их эмоций, ауры или магии. Чего-то одного, или всего сразу. Даже высший демон, змей или чергой, не смог бы пройти во владение Аскольда без оповещения и разрешения хозяина. Портал сюда отразился бы от стены и отправил нарушителя на окраину Гои, в поселок Гои. Райтар в гости к плотоядным. Там даже первородный не чувствовал себя в безопасности. Это людей плотоядным запретили есть заживо, но не сородичей, которых смогли одолеть. В общем, в Райтар соваться никому не хотелось. На магию и ауру велены оскольдь настроил стену задолго до её прибытия. Ещё ночью, когда слонялся по поместью, не в силах дождаться появления ведьмы, Поэтому, когда дорожка из чёрного гравия вывела Эндера и его спутницу к ограждению, он без задней мысли шагнул вперёд. И лишь уже потом понял, что землянка осталась в поместье. «Проклятые мощи! Всё сказал, а это забыл!» Аскольд стремительно вернулся назад, встретил удивлённый взгляд Велиной и слегка подвис. «Расхитова бездна! Как же она хороша, когда удивляется!» Глазище огромное, сверкающее, рот приоткрыт, само соблазнение. Эндер постарался отодвинуть эти мысли как можно дальше, на задворке сознания, чтобы вновь не слететь с катушек. Сбежать порталом с лично предложенной ведьме прогулки было бы, но ну, очень забавно. А иного способа удержаться от соблазна не взять Велину, Когда возбуждение зашкаливало и связанные мысли из головы спорялись, демон пока не нашёл, только уйти подальше и успокоиться. У вас нет калиток? поразилась землянка. Нет. Пройти сквозь стену в любую сторону могут лишь тот, чью ауру, энергию или магию знает магический материал и считает безопасными, потому что я так приказал. То есть для тех, кого стена считает своими, она прозрачная в любой точке, ещё больше поразилась Велена. Аскольтке внул и протянул ей руку. Маленькие пальцы в руке Эндэра так и хотели сжать покрепче. И демон не удержался, чуть погладил мягкую ладошку ведьмы большим пальцем. Она странно покосилась, вскинула бровь и Аскольт остановился. Шагнул в стену, и они вышли наружу. вместе с вездесущими охранниками. Зато в следующие несколько минут Эндер наблюдал за тем, как Велена заходила в стену то тут, то там и лучезарно улыбалась. "Обалдеть", произносила она и повторяла действие заново. Если бы Аскольд только знал, что это самое обычное для дерго, что магия так понравится Велене, так расслабит её. создал бы тысячи подобных стен, расставил их по всему поместью и любовался на развлечения ведьмы. Вот уж никогда не угадаешь, что лучше для этой загадочной женщины. Предложение оплатить все расходы маленькая упрямица встретила в штыки, а прозрачную для неё преграду воспринимает как ману небесную. Аскольд прервала размышления Андра Велена. Демон сосредоточился на ведьме. Она разрумянилась, повеселела и на фоне просторного луга казалась феей самой настоящей. Аскольд прямо залюбовался. "Аскольд!" позвала ведьма снова. Эндер усмехнулся, ну надо же, настолько зачеровала, что даже забыл ответить. "Да? А вот если сюда едет, например, машина, и там кто-то, кого стена должна пропускать, и кто-то ещё, кого ограда не знает, как будет?" Машина не проедет, а первый кто-то сможет пройти. Хм, здорово. И я заметила, что стена не отбрасывает тень. Так и есть. Потрясающе. Огромное защитное ограждение, да ещё и посадкам не мешает. Хочешь, сделаю тебе такую же вокруг твоего дома на земле. Да хоть сотни. Только скажи. А, а это сложно? Затратно? Дорого? проклятые мощи. Опять она в своём. И почему соврать в лицо ведьме сейчас кажется таким неправильным? Да нет, даже не так, невозможным. Оскольд помотал головой, снова встретил требовательный взгляд Велены и честно ответил уже, предвидя её реакцию. Это затратно и магически, и денежно, но не для меня. То есть обычный житель Дергошта или земли Не смог бы себе позволить, даже если бы технологии, ну или как это назвать, пусть будут технологии, даже если бы они продавались как готовые вещи или услуга. Да, но ты не обычный житель Дергошта или Земли. Да что же такое-то? Почему она такая? Велена засунула руку в стену, выдернула её и улыбнулась. Нет, спасибо. Пока я здесь побалуюсь. Осколь тут уже много раз себя сдерживал и тут сорвался, не вытерпел. Подошёл к Ведьми, взял её за подбородок и заставил встретиться с собою взглядом. Проклятые мощи, Велена, почему я не могу сделать тебе приятное? Каждый раз всё упирается в кого-то другого, кто-то не может себе позволить, кто-то не может купить такое. Какая разница? Я хочу сделать тебе приятное. Я могу это сделать, и для меня это не так дорого. А если бы и так, это моё решение, и моё право распоряжаться своими деньгами и магией. По-твоему, отказываясь от подарка, ты не распоряжаешься чужими средствами, моими в данном случае. Глаза ведьмы настолько расширились, что Эндер убрал руку с её подбородка и даже чуть отступил, дав ей место. Велена глубоко вдохнула, «Словно только что задерживало дыхание». «Я... не знаю...» Развела руками, так мило и не видно, что у Аскольда ноги свело от желания. Хотя Эндера никогда не заводили, эти сладкие девочки-конфетки, все такие нежные и неискушенные, не верил он в эту нарочитую трогательность и смущенное хлопанье ресницами». Каждый отчётливо понимала, что и зачем она делает, пусть и не на сознательном уровне, но инстинктивно уж точно. Или велена вызывала у демона желание просто любым своим проявлением. Ладно, хорошо, в следующий раз просто не надо спрашивать, что за нелепость, сделай и всё, действовать так, как привык. Не станет же она тратить ещё больше средств на разрушение уже готовой стены или чего-то иного. Идём. Зверинец там, Эндер указал вперёд, стараясь скрасить томительную паузу. Где? отвлеклась Велена, и Демон тоже выдохнул. Хм. Увидишь, следуй за мной. Давно оскольт не находился в таком приятном предвкушении. Его будоражило Волновало предчувствие того, как отреагирует Велена на очередную обычную для Дерго что магическую фишку, и не подвело. Они остановились неподалёку от стены, посреди пустого на вид пространства, на узкой тропке в окружении высоких колосиев. "Сюда", позвала Скольты, шагнув в зверинец, невидимый, как и пристройка к его замку, чтобы не повторять прежних ошибок. Эндер жестом предложил ведьме поравняться с ним, и они, нога в ногу, шагнули вперёд. Велена Один шаг по, казалось бы, самому обычному лугу, и мы в удивительном месте, в здании с прозрачной крышей. Таком большом, что я затруднялась представить, как же оно выглядит снаружи. как целый горный утёс, как городской квартал под общей крышей. Вокруг сидели, бродили или спали удивительные животные, в основном огромные и хищные. В принципе, я чего-то подобного и ожидала. Гигантские птицы, похожие на ярко-синих страусов с укороченными шеями, разглядывали нас с интересом. Животные, напоминающие одновременно тигра и дракона, покрытые густым черным мехом с оранжевыми полосками, с мордой ящера и вертикальными зрачками, наклонив головы, изучали пришельцев. Звери, вроде чешуйчатых лошадей с тремя рогами во лбу, острыми клыками и когтями, неспешно бродили туда-сюда, потревоженные незванными посетителями. «Клеток нигде не было». Но я поняла, что животные как-то ограничены в перемещениях, невидимыми волшебными стенами, а вместо клеток тут магические куполы, непроницаемые для животных. Пояснила Скольт. Идём. Я уже привыкла к его полупросьбам, полуприказам и относилась к ним практически нейтрально. And there we will in me in a new corridor, along which the volières with fierce birds stretched. Like enormous harriers or falcons. Their beaks were honed with sharp teeth, and their powerful paws flapped like dragon's. Our isdavey Nikalaia. We will fly on them in the days. There is a place where I am going to take you on an excursion. I gazed at the demon. Спокойный, суровый, собранный. Но что-то такое заговорщицкое мелькнуло в его взгляде. «А я точно справлюсь с управлением подобной птицы?» — усомнилась я в разумности решения Эндера. Он нахмурился. «Думаешь, я подверг бы тебе опасности?» — спросил, повернувшись ко мне всем корпусом. «Ну что тут скажешь?» Я молчала и ждала, когда Аскольд продолжит беседу. Он, как обычно, ухмыльнулся. «Забыл. Я же демон, отродье и ублюдок». «Слушай, я тогда была не в себе. Вот прямо не знаю, почему вдруг так захотелось оправдываться. Наверное, познакомившись с Эндером поближе, я увидела, что он не так уж и плох. Для демона и повелителя, к тому же». Он ведь даже пытался меня успокоить. Вот уж никак не ожидала. Такого удивления я давно не испытывала. Значит, не такой уж осколь ты подонок, хотя жестокости и резкости ему не занимать. Эндер выдержал короткую паузу, уставив меня внимательным взглядом и рубанул: "А сейчас считаешь иначе? Не так, как тогда. Поэтому всё время ведёшь себя настороженно". «Стоит коснуться, и ты напрягаешься. Стоит твоей дочери предложить поездку на землю, и ты спрашиваешь у меня разрешения. Словно у какого-то рабовладельца». Я аж отпрянула от его слов. Столько в них оказалось сил и эмоций. «И вот теперь. Боишься меня?» Эндер скривил чувственные губы. «И даже не отрицай. Не дал мне вставить ни слова». Ты боишься меня. Не всегда, но часто. Разве не так? говори я фыркнула и эскольт поменял приказ на предложение. Может уже пояснишь почему? Что во мне такое тебя пугает? Он прищурился и замер в ожидании моего ответа. Не командует, уже прогресс. Тоже ведь идёт навстречу. Значит, как и я, пытается нормально общаться. Хорошо, давайте попробуем. Ты очень суровый, резкий, холодный. И разговариваешь всегда с нажимом, а я сопротивляюсь. Холодный? Аскольд приподнял бровь и вдруг невесело рассмеялся. Приблизился, взял мою ладонь и положил себе на грудь. Даже сквозь ткань рубашки я ощущала жар демона. "Я холодный?" снова спросил он. "Не в этом смысле". Я высвободила руку и заметила, что Аскольд вонофи ухмыльнулся и сильнее нахмурился. "Вообще-то ты не права. Я сдержанный просто потому" Он на секунду задумался, потом опять смотрелся в моё лицо и закончил: Что многие мои эмоции тебе не понравятся, а другие не встретят взаимности. Эм. Я не знала, что и сказать на это признание. Ты не ответила на главный вопрос, Велена. Напомни лоскольд. Почему ты боишься меня? Потому что ты опасен, разве не так? Считаешь, что я опасен для тебя. Он словно удивился. Вообще Разве не так? Ты сильный, магический и физический. Кто может победить тебя? Никто. Значит, ты опасен. А сколько ты хмельнулся в который уже раз? А твой муж, отец твоих детей, он не был сильнее тебя физически. Был? Он же мужчина. Тогда почему ты не боялась его? Я развела руками, и ответ напросился сам собой, потому что не видела, как он хладнокровно убивает. А сколько не ожидал такого, задумался и вдруг парировал: <связывая> "А если бы тебе или детям грозила смерть, он убил бы, <связывая> наверное. Тогда я не вижу особенной разницы, кроме того, что я ещё сильнее твоего смертного мужа, потому что я демон". Но я всегда считал, что женщине безопаснее находиться с самым сильным мужчиной, с тем, кто сможет оградить её от любой опасности, даже сам, личная. Ты прав. Тогда скажи это, потребовала Скольд. Скажи мне, что, поразилась я. Скажи, что прекратишь бояться меня. Я замолчала. Андер поморщился, поджал губы, и в руке его появился огненный клинок. Я дёрнулась, но Аскольд схватил меня за плечо свободной рукой, а другой вложил оружие в мою ладонь. Оно легло как настоящее, и ощущалось в точности так же, только очень лёгким, почти невесомым. Пальцы инстинктивно сжались на фесе. Аскольд приставил клинок к своей шее. Единственная возможность убить Эндэра моего возраста и силы это отрубить ему голову. Сейчас моя жизнь в твоей власти, Велена, и я не боюсь тебя. Как думаешь, почему? Не знаю. Я хотел оподняться и убрать оружие от шеи Аскольда, но он не позволил. Зафиксировал за плечо и руку. Ответь, громыхнул Эндер. Скажи сам, у меня слишком много версий, честно призналась я. Он прищурился, замер, а я почувствовала, что напряжение между нами достигло какого-то предела, и это очень утомляло. Кажется, Оскольд заметил, опять поматал головой. Во-первых, есть существа, от которых я готов принять смерть. Во-вторых, ты слишком честная и порядочная, чтобы убивать без причины. В третьих, я тебе доверяю. Вот так. Я хотел бы, чтобы ты ответила, как мне добиться твоего доверия. Для начала забери у меня орушие. Устало взмолилась я. Он сразу же выточил клинок из моих пальцев, и тот исчез, словно по мановению волшебной палочки. Мне нужно время. Я должна привыкнуть. Я не могу вот так сразу довериться чужаку, незнакомцу и к тому же демону, постаралась я пояснить как можно более ровно. Но я обещаю попробовать. Оскольп прищурился, вгляделся в моё лицо и сказал почти спокойно: Хорошо. Я верю в твоё обещание. В эту минуту на кольцо пришло сообщение. Я внутренне заметалась. «Безумно хотелось узнать, что там с Марго, и в то же время мы не закончили разговор с демоном. Аскольд ты сдал, который уже смешок, и произнёс. «Давай же, посмотри, что там, мне тоже интересно!» Сообщение действительно поступило от Жельвы. Анализы показывали, что опухли рассосались полностью. Рак ушёл». Однако главврач добавляла, что лечение все же нужно завершить по описанной схеме. Но через день пациентку уже подготовят к выписке. А через два она может покинуть лечебницу. Я взвизгнула, подпрыгнула и вообще, кажется, повела себя как ненормальная. С минуту я отплясывала нечто невообразимое, а затем подскочила к Аскольду, который следил не мигающим взглядом, и выпалила. «Спасибо!» Хотелось расцеловать его, но не хватило смелости. Внезапно Демон взял меня за талию и произнёс: "Ты уже отблагодарила меня тем, что приехала сюда на 3 месяца. Я хочу, чтобы ты сделала то, что собиралась. Я не кусаюсь и не насилую. Как бы сильно ты меня не возбуждала". Сказал так просто, словно мы о погоде беседовали. Я всё же чмокнула Оскольда в щёку. Меня настолько переполняло счастье, что уже ничего не сдерживало. И впервые за наше знакомство я увидела, как он дороло боится. Проклятый муж, я этого не заслушал. Мы заключили сделку и оба честно выполняем условия. "Ну это очень приятно", сказала, жестом показала обратную дорогу. "Пойдём, тебе же не терпится увидеть дочь". И договориться о дате свадьбы. «О встрече со Знаменским!» — усмехнулась я. «Он тебе не особенно нравится?» — сделал свой вывод Эндер. «Я изменила мнение». «Значит, твое предубеждение все-таки преодолимо», — задумчиво произнес Аскольд и подтолкнул меня вперед, на выход.